кажется проблема в правой руке. просто расслабься я воспользую своей силой цин мин коснулся правой руки шяна Ши шиян вдруг кровожадно улыбнулся в этот момент кровавое кольцо вспыхнуло ярким красным светом кровавое кольцо внезапно создало на кристалле что находится внутри него и заключал пламя пожирающие души и большую трещину через эту трещину вылетел большой поток энергии пламени пожирающего души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 и мгновенно выстрелила из глаз Цинмина зелёным светом. Мгновенно голову Цинмина окутало несколько слоёв полупрозрачного зелёного света. Облако энергии пламени пожирающего души полетело к Цинмину и приземлилось на этот зелёный свет, будто его намазали поверх него. Затем энергия стала пытаться пробить этот зелёный барьер. Взгляд Шияна стал внезапно ледяным. Цинмин вдруг почувствовал, что что-то тут не так.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 Он больше не обращал внимания на Шияна и полностью сконцентрировал свое внимание на энергии пламени пожирающего души. В этот момент в паре метров от Цинмина появился человек. Это был Тянь Юаньнан. Тянь Юаньнан посмотрел на Цинмина и удивленно сказал. Невестное пламя! А ну, Шияна, холодно фыркнул Цинмин. Патрах, не хотите его себе? Как только он закончил говорить, раздался звук шагов.